И даже в самые счастливые минуты наша предчувствовала, что он даст мне одни только муки. Но что же делать, если мне теперь даже муки от него, счастье, я разве на радость иду к нему? Разве я не знаю вперед, что меня у него ожидает, что я перенесу от него? Ведь вот он клялся. Любить меня все обещание давал. А ведь я ничему не верю из его обещаний, ни во что их не ставлю, и прежде не ставила, хоть и знала, что он мне не лгал, да и солгать-то не может. Я сама ему сказала, сама, что он не хочу его ничем связывать, с ним это лучше, при виде никто не любит, я первая, а все-таки я рада быть его рабой, добровольной рабой переносить от него все, все, только бы он был со мной, только б я глядела на него. Кажется, пусть бы он и другую любил, только бы при мне это было, чтоб и я тут подли была. — Это низость, Ваня? — спросила она вдруг, смотря на меня каким-то горячим, воспаленным взглядом. одном мгновение мне казалось, будто она в бреду. Ведь это низость такие желания. Что ж, сама говорю, что низость...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 — Отец, а мать, — подумал я, — она как бы уж забыла про них. — Так он и не женится на тебе, Наташа. Обещал, все обещал. Он мне для того меня и зовет теперь, чтобы завтра же обвенчаться потихоньку за городом. Ведь он не знает, что делает. Он, может быть, как и венчаться-то не знает. — А какой он муж? Смешно, право. — А жениться так не счастлив будет, попрекать начнет. Не хочу я, чтобы он когда-нибудь в чем-нибудь попрекнул меня. Все ему отдам, а он мне пускай ничего. Что ж, коль он несчастлив будет, отженить бы. Зачем же его несчастным-то делать? Нет, это какой-то чад, Наташа, сказал я. Что ж ты теперь прямо к нему? Нет, он обещался сюда прийти, взять меня. Мы условились. И она жадно посмотрела вдаль, но никого еще не было. И его еще нет. «И ты первая пришла!» — вскричал я с негодованием. Наташа как будто пошатнулась от удара, лицо ее болезненно исказилось. «Он, может быть, и совсем не придет», — проговорила она с горькой усмешкой. Третьего дня он писал, что если я не дам ему слова прийти, то он по поневоле должен отложить свое решение и ехать обвенчаться со мной, а отец увезет его к невесте.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 Я ему надоела. Вот он и Ох, Боже, сумасшедший я! Да ведь он же мне сам в последний раз сказал, что я ему надоела. Чего же я жду? Вот он! Закричал я, вдруг завидев его вдали на набережной. Наташа вздрогнула, вскрикнула, вгляделась в приближавшегося Лёшу и вдруг, бросив мою руку, пустилась к нему. Он тоже ускорил шаги